Муза. Лига, несмотря на свое усердие в борьбе за римско-католическую церковь и за гизов, на самом деле сознательно или бессознательно хотела только одного – распада королевства и торжества Испании. Но у Святой Лиги была еще одна, правда, несущественная забота – король Наварский. Впрочем, он не мог считаться серьезным препятствием, ведь когда столь мощное движение охватывает пробудившийся народ, оно без сомнения достигнет своей цели. Решительно во всем находит оно себе опору и прежде всего в чувстве чести самой нации, больше не желающей терпеть всем очевидный позор, в данном случае протестантскую ересь. Кроме того, обычно оказывается, что у позора денег мало, а у чести их много. Также обстоит дело и с солдатами. Они почти все оказываются на стороне чести, иначе не бывает. Однако надо все учитывать, а король Наварский вызывал о себе больше толков, чем следовало. Лига решила, что с этим следует покончить. Он был взят под неусыпный надзор, и Лига получила сведения, что он постоянно бывает у графини Дианы Грамон в одном из замков этой богатой дамы, которые находились в Гиенне, а там и короля Наварского легче было поймать. Всюду, где он мог проехать, Лига расставила конные посты. К сожалению, он именно в этих местах и не показывался, ибо знал, что его собираются захватить, и избегал постов лиги. А осведомлен он был лучше их, ибо ему сообщала обо всем графиня Громон. Так как другу стало теперь труднее ее посещать, в руках у графини сосредоточились все нити разведки. Если ей приходилось отговаривать его от посещения, он писал ответ, и письма эти были составлены в самом высоком стиле, ибо в них он устремлялся к своей заветной цели. Однажды, когда она была в Бурдо, он написал своей музе следующее. «Душа моя», — писал он, — «слуга, которого они схватили вместо меня неподалеку от мельницы, вчера уже прибыл ко мне. Они спросили, нет ли при нем писем. Он же отвечал «да одно» и отдал им. Они вскрыли, а потом вернули». Это было письмо от вас, сердце мое. Тут тонкий стилист про себя улыбнулся. Он размышлял о том, как хорошо бывает иногда писать любовные письма, в них бьется пульс самой природы. И врагам, наверное, даже стыдно становится своих нелепых подозрений, когда они, возвращая такое письмо, отпускают слугу. Потому-то они еще до сих пор не осведомлены о том, что моя любимая на свои деньги снаряжает для меня отряды гасконских солдат. Пока их двенадцать тысяч, но это еще не все. Она должна выставить мне вдвое больше, и я этого добьюсь. Эта женщина чистолюбива, и она любит короля, не имеющего ни денег, ни земли, ни солдат. Это моя первая любовница, которая мне ничего не стоит, да еще сама приплачивает. Но она об этом не пожалеет. Тут кровь закипела в нем. Он мгновенно забыл и про деньги, и про солдат, и быстро сделал приписку. Завтра в полдень отбываем. Я тоже. И намерен сжечь ваши руки поцелуями. До свидания, дорожайшая из моих сокровищ. Смотри, не разлюби своего малыша. Вот как все это было. Вот как малыш обращался к своей музе и защитнице. Из всего ее тела лишь о руках упомянул он, а ведь кровь у него бурлила. Но эта женщина научила его преклоняться перед возлюбленной и с неведомой до то ли изысканностью выражать свои чувства, хотя они по сути оставались теми же. На следующий день... Он, как обещал, выехал верхом в Бордо. Что-то она скажет по случаю той нелепой схватки, которая у него только что произошла с горсточкой людей французского короля. Потери двое убитых, добыча пять лошадей. Она, наверное, будет бранить своего возлюбленного, ведь это недостойно его. Но даже в таких делах рискуешь жизни не меньше. Смотри, не разлюби своего малыша. Он рывком натягивает повод. За широкими лугами синеет лес. Его омывают воды горонны. Из рощи выезжает всадница. Она сидит боком на широкой спине своего коня, низко свисает подол белого платья, поблескивающего в лучах солнца. Она слегка нагибается вперед, склоняет голову, стараясь получше рассмотреть Генриха, Движение ее невесомы, и вся она — неземное видение. Она сходит с небес, обещая славу и величие. Фея, — восклицает он, — соскальзывает с седла и опускается на одно колено. Но она манит его к себе рукой, и драгоценные камни ее перстней играют в лучах солнца. Он спешит к ней, она слегка приоткрывает объятия, чуть приседая, Она здоровается и с выражением блаженства закидывает голову. Он жадно осыпает поцелуями ее руку, она целует его в голову. Эта сцена была их достойна, и оба упивались ею. Генрих, главным образом, из благоговейного трепета перед этой женщиной и ее именем Коризанда, оно обязывало к приподнятым чувствам. Достигнув берега реки, они опустились на траву под тополями. Он озабоченно поглядывал на их двух лошадей, впрочем, те мирно паслись. «Моя высокая подруга!» — вздохнул он. Она же молвила просительно и, вместе с тем, благосклонно, сир. Широко раскрытыми глазами, полными несказанного блаженства, окидывала она безмятежный пейзаж. Едва шелестящие деревья, лепечащие воды, мы одни. Мы ничего не ведаем о войне. Мы никогда не слышали об ужасах чумы. Хоть все это, вероятно, и существует в мире, но сюда не доходит. Предатели, покушающиеся на нашу жизнь, напрасно ищут нас. Мы здесь так далеки от всех. Он слегка двинул плечом в сторону кустарника, за которым оставил свою охрану. Ее провожатые ожидали в рощице. Он даже разглядел несколько силуэтов. Когда блаженная идиллия кончится, они все покажутся. Генрих увлекся и стал описывать своей возлюбленной тот остров, где они будут жить. Он совсем недавно открыл его. Это прелестный остров. Он весь в садах, по каналам скользят легкие челны и на ветвях распевают всевозможные птицы. Вот возьми, душа моя, это их перья. Еще охотнее я бы принес тебе рыб. Ужас! Сколько там рыбы! И прямо даром огромный карп стоит три су, а щука пять су. Генрих невольно перешел от возвышенных чувств к реальным фактам. Поэтому она поблагодарила его за превосходный паштет, который он прислал. Что же касается ручных вепрей, то они живут теперь в парке Агмо, и трудно представить себе что-либо очаровательнее этих хищных зверей с такой густой и колючей щетиной. Вы умеете, Сир, безошибочно угадывать все, что нравится вашей покорной служанке. Я вынуждена быть благодарной вам до конца моих дней. Хотя дама и сказала это с некоторой иронией, но ирония была чисто материнской. Да иначе и не могло быть, будучи его сверстницей, а в действительности зрелее его. Эта тридцатидвухлетняя женщина спокойно взирала на то, как его руки блуждают по ее телу. Она была невозмутима. Лицо ее оставалось безукоризненно белым, взгляд полным спокойной нежности, как будто его ласки ее не касаются. Она знала, чего хочет, и воображала, что руководит им. В эту минуту она хотела пощадить его королевское самолюбие, потому и заговорила о его подарках и своей благодарности. Правда, с насмешливой снисходительностью. Лишь после этого стала сама его одаривать. Ее благодеяния были куда существеннее, и он становился ее неоплатным должником — Она надеялась навсегда. Дама хлопнула в ладоши, из рощи вылетели два всадника, какие-то незнакомые офицеры. Только когда они сошли с коней, Генрих увидел у них на перевязи свои цвета. Сняв шляпы с перьями, они взмахнули ими над самой землей и попросили у графини Грамон разрешение представить королю Наварскому его новый полк. Она милостиво кивнула. Снова шляпы до земли, и офицеры галопом ускакали обратно. Генрих не успел и опомниться. Никому не было дано так изумлять его и переносить в царство чудес, как Коризанде. «Сир, я честолюбива», — заявила она, желая пресечь всякие изъявления благодарности, — «я хочу видеть вас великим». «Боюсь, что вы зря потратите ваши деньги. Даже если я стану королем Франции», Я не смогу достойно отплатить вам за то, что вы сейчас делаете. Им овладел восторг. На глазах его выступили слезы. Волей-неволей он был вынужден преклониться перед своей великой подругой. Разве не от самих женщин зависит его отношение к ним? Либо они воодушевляют его, либо он смотрит на них пренебрежительно. Они сама жизнь, вместе с нею меняется и ценность женщин. Графиня Диана достигла ныне своей наивысшей цены, и она понимала это. Ее заслуга была в том, что она не давала ему произнести те слова, о которых он мог бы впоследствии пожалеть. И она поступила весьма благоразумно, удержав его. Молчите, сир. Но когда вы в один прекрасный день въедете в столицу вашего королевства, не забудьте поднять взор к одному из балконов. «Вот и все. Этого достаточно. Вы въедете в столицу вместе со мной, мадам. Разве это может быть?» — спросила она, замирая от волнения. «Ибо, увы, когда забьется сердце, разум умолкает. Вы будете моей королевой». Тут он торжественно поднялся и посмотрел вокруг, словно ища свидетелей хотя их было поблизости немало. И действительно, из кустов вышли его люди, а вдали показались спутники графини. И вдруг лицо короля омрачилось. Он топнул ногой и резким тоном воскликнул, «А кто меня выдал моим врагам?» Но они не поймали меня. Им удалось только захватить моего слугу. Я знаю, кто... «Покойная королева Наварская!» Он так ненавидел Марго, что называл ее покойницей. Она его покинула, укрепилась в городе Ожене, и там умышляла его гибель. Он желал ей того же. Стоявшая перед ним графиня испугалась, она увидела стихийное кипение чувств. «А что я для него?» «Совсем чужая!» «Что останется после меня?» Его письма только слова, да и те он говорит самому себе, лишь тот, кто одинок, обращается к своей музе. На миг графине словно открылось будущее. Она увидела бесконечные обиды. Он вечно будет обманывать ее, никогда не женится, в конце концов начнет даже стыдиться своей подруги, ибо фигура ее расплывется, на коже появятся пятна. Но мгновение промчалось, и вот она уже снова ни о чем не догадывается. Грянули барабаны, и появился полк. Разделенный надвое, быстрым шагом, легким и бодрым, он вышел из-за На широком лугу обе половины соединились и сомкнули ряды. Офицеры доложили графине, что ее полк прибыл. А она, словно приглашая короля принять этот дар, слегка присела, подобрав свое длинное платье. Он взял ее за кончики пальцев, приподнял их и подвел даму к выстроившимся во фронт солдатам. Тут она опять склонилась перед ним, и на этот раз очень низко. Затем воскликнула, и голос ее звонко прокатился над головами двух тысяч солдат. «Вы служите королю Наварскому!» Король поцеловал руку графине Грамон. Он приказал знаменосцу выйти вперед, а к ней обратился с просьбой осветить знамя. Она сделала это и прижала тяжелый затканный шелк к своему прекрасному лицу. Затем король Наварский один прошел по рядам, то одного, то другого солдата, Схватывал он за куртку, узнавал их и вдруг кого-нибудь обнимал. Этот уже служил ему, и всем хотелось услышать то, что он говорит каждому из них. Наконец он обратился ко всем. «И я, и вы», — заявил он, — «сейчас белые да чистые, как новорожденные, но долго такими не останемся. Наше военное звание требует...» Чтобы мы были в сплошь порох и кровь. Целым и невредимым останется только тот, кто хорошо мне будет служить, и не отступит от меня даже на длину алибарды. Я всегда умел справляться с лентяями. Тесен путь к спасению, но нас ведет за руку Господь. Так говорил король Наварский, обращаясь к двум тысячам своих новых солдат. А они верили каждому его слову. Тут же грянули барабаны, всколыхнулось знамя, и он вскочил на коня. У него уже не было времени подставить руку графине, чтобы она, став на нее ногой, тоже могла сесть в седло. Она села сама и помчалась впереди своих придворных дам и кавалеров. Генрих не посмотрел ей вслед. У него был свой полк.